Глава 4. Мой позвоночник превратился в лед, а рот наполнился пылью от страха перед монахиней. Бэтмен высмеял бы меня, Одиссей не удостоил бы и взглядом, но я мог бы напомнить им, что никогда не мнил себя героем. В душе я все тот же повар блюд быстрого приготовления, пусть в настоящее время и безработный. В свою защиту я могу сказать, что в комнату, где стоял компьютер, вошла не просто монахиня, а сестра Анжела, которую другие называют матерью-настоятельницей. У нее лицо всеми любимой бабушки, но характер словно у Терминатора. Разумеется, я говорю про хорошую Терминатор из второго фильма сериала. Хотя сестры бенедиктинских монастырей обычно носят серые или черные одежды, эти носили белые, поскольку принадлежали к дважды реформированному ордену. Почему орден бенедиктинцев реформировался дважды, вам знать не обязательно. Боюсь, сам Господь Бог до сих пор пытается в этом разобраться. Особенно всей этой реформации заключается в том, что наши сестры более ортодоксальны, чем современные монахини, полагающие себя социальными работниками, которые не ходят на свидания. Они молятся на латыни, никогда не едят по пятницам и суровыми взглядами глушат голос или гитару любого певца, который решает продемонстрировать свое мастерство во время мессы. Сестра Анжела говорит, что она и ее сестры пытаются вернуться в первую треть прошлого столетия, когда церковь верила в неподвластность времени, а епископы не обезумели. Хотя она родилась в 1945 году и не застала эру, которая восхищается, она говорит, что предпочла бы жить в 1930-е, а не век интернета и рок-концертов, транслирующихся через спутники связи. «Я ее понимаю». В те дни не было ни атомного оружия, ни террористов, взрывающих детей и женщин, и на каждом углу ты мог купить жевательную резинку «Блэк Джек» по десятицентовику за пачку. Информация про жевательную резинку из какого-то романа. Я многое узнал из романов. Некоторые факты даже соответствуют действительности. Опустившись на второй стул, сестра Анджела спросила. «Еще одна бессонная ночь, от Томас?» Из наших предыдущих разговоров она знала, что теперь я сплю не так крепко, как раньше. Сон — это мир и покой, а к ним я пока не стремился. «Не мог лечь в постель, пока не повалил снег», — признался я. «Хотел увидеть, как мир становится белым». Снегопад еще не начался, но комната в подвале — не лучшее место для того, чтобы наблюдать, как идет снег. «Да, мэм», — согласился я. У нее прекрасная улыбка и улыбаться она может долго, терпеливо ожидая пояснений. Если бы она занесла меч над головой, он был бы не столь эффективным средством развязывания языка, как эта растянтая во времени улыбка. Паузу, конечно, прервал я. Мэм, вы смотрите на меня так, будто думаете, что я чего-то не договариваю. А ты чего-то не договариваешь, Одди? Нет, мэм, я указал на компьютер. Я просто проверял технические системы школы. — Понятно. Значит, ты замещаешь брата Тимоти, его отправив в клинику лечиться от зависимости кит-кэт? Мне нравится узнавать новое, чтобы приносить пользу. — Твои оладьи по векендам — лакомство, каким нас не баловал ни один из гостей. Никто не печет такие пышные оладьи, как я. Глаза у нее были ярко-синие, как барвинки на фарфорум сервизе Royal Далтон», принадлежавшем моей матери, — отдельные предметы которого мама время от времени швыряла в стену. — В том ресторане, где ты работал, у тебя наверняка была постоянная клиентура. Меня там ценили. Она улыбалась мне, улыбалась и ждала. — В это воскресенье я испеку шоколадное печенье. Вы ещё не пробовали моё шоколадное печенье. Улыбаясь, она перебирала бусинки цепочки, на которой висел её нагрудный крест. «Дело в том, что мне приснился дурной сон о взрывающемся бойлере». «Сон о взрывающемся бойлере?» «Совершенно верно. Настоящий кошмар, не так ли?» «Он очень меня встревожил». «Взрывался один из наших бойлеров?» «Возможно, во сне точной привязки к месту не было. Вы знаете, какие они — сны». Глаза Барвинки блеснули. «В этом сне ты видел горящих монахин с криками убегающих в снежную ночь?» «Нет, мэм, слава богу, нет, только взрывающийся бойлер». «Ты видел, как дети с физическими недостатками, объятые пламенем, выбрасываются из окон?» На этот раз я промолчал и улыбнулся. «В твоих кошмарах всегда мало чего происходит, Одди». «Не всегда, мэм. Иногда я вижу во сне Франкенштейна. Из-за фильма, который смотрела маленькой девочкой». В моём сне всегда появляется старая ветряная мельница с рваной, прогнившей парусиной крыльев, которые скрипят во время грозы. Хлещет дождь, ночь рассекают молнии, мечутся тени. Я вижу какие-то каменные лестницы, двери, замаскированные под секцией книжных полок. Потайные ходы, непонятного вида машины, яркие электрические дуги, безумного горбуна со сверкающими глазами. За спиной у меня вырастает чудовище а учёный в белом лабораторном халате несёт в руках собственную отрубленную голову. Закончив, она мне улыбнулась. У меня во сне взорвался бойлер, ничего больше, стояла я на своём. У Бога много причин любить тебя, Одди, и уж, конечно, он любит тебя и потому, что ты такой неопытный и неумелый лжец. Раньше мне удавалось ловко лгать. Утверждение, что тебе удавалось ловко лгать, самая большая ложь, сказанная тобой. В школе монахинь в дебатах вам, наверное, не было равных. — Бать-то об этом. Тебе не снился взрывающийся бойлер. Тебя тревожит что-то еще. Я пожал плечами. — Ты заглядывал в комнаты к детям. Она знала, что я вижу души мертвых, задержавшиеся в нашем мире. Но о бодочах я не рассказывал ни ей, ни аббату Бернару. Поскольку этих призраков, охочих до людских страданий, притягивали события с многочисленными жертвами, я никак не ожидал встретить их в столь уединенном месте. Вроде бы им следовало сосредоточиться на городах и мегаполисах. А кроме того, те, кто принял на веру мое утверждение о том, что я вижу душу умерших, скорее всего, могли счесть себя слишком доверчивыми, если бы я сразу заговорил о неких демонах, которые собираются в тех местах, где людей ждет мучительная смерть». Человека, у которого одна ручная мартышка, полагают милым эксцентриком. Но если человек превращает свой дом в обезьяник и десятки шимпанзе разгуливают по комнатам, то им начинают интересоваться психиатры. Я, однако, решил снять с себя груз ответственности, потому что сестра Анжела умела слушать и без труда отличала ложь от правды. Возможно, апостольник служил прибором, помогающим улавливать те нюансы в речи других людей, которые для нас оставались незамеченными. Я не говорю, что монахи не пользовались услугами Кью, гениального изобретателя, снабжающего Джеймса Бонда всякими хитрыми техническими устройствами. Это гипотеза, которую я не стал бы сходу отметать, но доказать ничего не могу. Рассчитывая на доброе ко мне отношение, и исходя из того, что апостольник служит сестре Анжеле надежным детектором лжи, я рассказал ей о одочах. Она слушала внимательно, с бесстрастным лицом, не давая понять, считает она меня психом или нет. Такая уж харизма сестры Анжелы, что она может заставить человека неотрывно смотреть ей в глаза. Только нескольким обладающим огромной силой воли людям удается отвести взгляд после того, как сестра Анжела ловит его своим, и я не из их числа. И рассказывая ей все о бодочах, я буквально растворился в барвинках. После того, как я закончил, она долго смотрела на меня все с тем же бесстрастным лицом. И когда я уже подумал, что она сомневается, а в здравом ли я уме, Выяснилось, что она мне поверила. «Что же нам делать?» спросила сестра Анжела. «Не знаю. Это самый неудовлетворительный ответ». «Самый», — согласился я. «Дело в том, что бодычи показались только полчаса тому назад. Я не наблюдаю за ними достаточно долго, чтобы понять, что привлекло их сюда». Ее руки сжались в кулачки так сильно, что побелели костяшки пальцев. «Что-то случится с детьми?» Не обязательно со всеми, может, только с некоторыми, и, возможно, не только с детьми. И сколько у нас времени до того, как? Обычно они появляются за день или два до события, чтобы насладиться видом тех, кто продолжать мне не хотелось. То скоро умрет, — закончила за меня сестра Анжела. Если люди должны умереть от рук человека, они в результате, скажем, взрыва бойлера, иногда убийца привлекает бодычей точно так же, как потенциальные жертвы. У нас здесь нет убийц. Что мы в действительности знаем о Родионе Романовиче? Русском джентльмене из гостевого крыла аббатства? Он всегда хмурый, у него сердитый взгляд. Со мной такое тоже случается. Да, мэм, но вы хмуритесь от озабоченности, и вы монахиня. Он пришел сюда в поисках Бога. У нас есть доказательства, что вы монахиня, насчет того, кто он, знаем только с его слов. Ты видел, что Бодычи следуют за ним? «Пока нет». Сестра Анжела нахмурилась, разве что сердито не глянула на меня. «В школе мы видели от него только добро». «Я ни в чем не обвиняю мистера Романовича, просто интересуюсь, кто он». «После утренней молитвы я поговорю с абатом Бернаром о тех мерах предосторожности, которые необходимо предпринять». Я выключил компьютер и встал. «Пойду еще немного поброжу». Поднялась и сестра Анжела. Если завтра день кризиса, мне лучше немного поспать, но в случае чего-то чрезвычайного звони мне по мобильнику в любое время. Я улыбнулся и покачал головой. Что такое? спросила она. Земля вращается, а мир меняется. Монахи не с мобильниками. С этим свыкнуться легко, ответила она. Гораздо легче, чем с поваром блюд быстрого приготовления, который видит мертвых. Это правда. Я думаю, равнозначной мне может быть только летающая монахини, как в старом телевизионном шоу. «В моем монастыре я не разрешаю монахиням летать», — отрезала сестра Анжела. «Они становятся очень игривыми и во время ночных полетов так и норовят вернуться через закрытые окна и разбивают их».